Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы, стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала среди других, окружавших ее гор. Внизу у ее подошвы протекал мирный ручеек, опоясывая зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных растений и цветов делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то рыцарь печального образа и избрал для совершения своей эпитимии, и лишь только увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие. «Вот место, у небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать несчастье, в которое вы сами ввергли меня!» Вот это место, где влага из моих глаз приумножит воды маленького этого ручья, и неперестающие и глубокие вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным сердцем моим. О, вы, кто б вы ни были, сельские божества, обитающие... «В необитаемой этой местности внемлите жалобам несчастного влюбленного, которого долгая разлука, и мнимая ревность привели сюда среди этих суровых скал скорбеть и плакаться на жестокое сердце, неблагодарный прекрасный, являющий собой совершенство и венец всякой человеческой красоты! О, вы!» Лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих дубрав, пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас, никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем». О, дульсинея, это воское день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей жизни, луч моего счастья. Да не спошлет тебе небо полной меры все, чего бы ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою верность тебе. О! Уединенные деревья, которые отныне впредь будут мне единственным обществом в полном моем одиночестве, подайте мне знак сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам неудовольствия. О, ты, оруженосец мой милый товарищ во всех счастливых и несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том единственной виновнице всего происходящего.